Глава пятая. Волейбол, как я и предполагала, долго не поиграла. Тренер быстро вывел меня на скамейку запасных. Даже несмотря на то, что эта игра, по сути, просто для развлечения. Ну, раздражаю я его. Ничего не поделать. Госпожа Амайя. Да, Рейден, нехотя отрываясь от книги. Андроид это задумчиво наблюдая за играющими. А почему бы вам тоже не улучшить свое тело? Что в этом плохого? И этот туда же. Я противница всего ненатурального. В мире полно ненатурального. Ткани, еда, материалы, из которых состоят дома, машины, какие-то прикладные вещи. Вы с этим живёте постоянно, пользуетесь этим. И не уезжайте в глухой лес, чтобы не использовать достижения цивилизации. Ну, к тому, что вокруг ненатурально я отношусь спокойно. Но вот менять своё тело просто из прихоти? Не менять, а улучшать. «Делать совершение. Даже тот же бег. Что плохого в том, что вы будете бегать быстрее и меньше уставать. Кому от этого будет хуже?» «Рэй, я родилась и хочу оставаться человеком, понимаешь? Быть не киборгом, настоящим человеком». «Не понимаю». Отмахнулась. «С кем я вообще тут дискуссию веду? Не просто идти против системы, но я привыкла. Пусть и дальше считают неформалкой и повернутой». После учебы я не иду с друзьями гулять. У меня толком и друзей нет. В те много с кем общаюсь, по интересам много друзей. Но вот так, чтобы встречаться с ними в жизни, редко. Университетские кружки не люблю. По мне, так это та же самая учеба, на которую так тратится много времени. В спортивные секции тоже нет никакого желания ходить. Я тот еще спортсмен. «Мам, привет, я дома!» — кричу я, заходя в холл. Мама выглянула из кухни. «Отлично, как раз ужин готов. Нео сегодня такую вкусную рагу приготовил, просто закачаешься. А ещё пирог, малиновый, как ты любишь». «Здорово», — отвечаю устало. Когда сели с мамой за стол, с интересом наблюдаю, как два андроида суетятся по кухне. Нео взял главенство на себя и указывает менее опытному товарищу, что откуда взять и куда поставить. «Ну, как первый день вместе с андроидом? Ты всегда так противилась компании робота». «Ужасно или терпимо?» Лукаво на меня глядя спрашивает мама. «Есть положительные моменты, но в целом можно и без робота легко обходиться». «Понятно. Понравилось, значит. Ты подумай. Захочешь, тебе этого андроида оставим?» «Нет уж, спасибо, не надо». Немного с мамой поболтали, поели, да и разошлись. Она ворковать со своим Нео, а я работать. Дома сидеть не хочется, погода хорошая, поэтому... Вышла на задний двор, поудобнее уселась с компьютером в шезлонг и приступила к работе над заказами. Рейдена, неотступно следующего за мной весь день, рядом сейчас нет. Его очень хорошо привлек к работе по дому Нео, скрупулезно передавая по наследству все свои знания. «И пусть мой андроид скоро меня покинет, но пускай поучится и поработает на благо дома. Я как-то устала от постоянной компании». Робот вроде не сильно много задавал вопросов, да и вообще, условно говоря, это вещь, но ощущение, будто рядом настоящий человек всё равно есть. Спустя пару часов во дворике появилась мама. «Всё, учишься?» «Да нет, это я с заказами тут вожусь». «Ами, мы с снова поедем с нашими соседями погуляем. Приедем поздно. А может быть, даже я домой возвращаться не буду, утром сразу на работу поеду». «Ладно, я поняла, мам». Мама стоит, не уходит, смотрит на меня многозначительно. «Что?» «Дом будет в твоем полном распоряжении до утра». «И...» «И можешь, если хочешь, пригласить пару-тройку друзей». Фыркнула. «Я поняла, мам, спасибо». «Мама переживает, что я у нее слишком хорошая девочка. Парней не вожу, гульбищ не устраиваю. Мама не понимает, что нынешним парням живые девушки не особо нужны». У всех теперь есть идеальные искусственные заменители. Впрочем, как и у самих девушек. Да что там. В личной жизни мама сама давно предпочла общество идеального андроида. Нео по своим функциям давно ненавязчиво пытается заменить сми отца. Мама мой ответ, пропитанный ироничными нотками, не удовлетворил. Все она понимает. Ами, ну попробуй уделить немного больше внимания Рейдену. Ты уже взрослая. Надо же учиться общению с противоположным полом. Не выдержала, расхохоталась. Мама, ну ты что, какой Рейден противоположный пол? Небольшая переделка внешности, и он уже не мужчина с виду, а женщина. И это робот, существо изначально бесполое. Конечно, это так, Амайя, но я о другом. Ты знаешь, человеческие мужчины иногда бывают неидеальными. Отношения с ними могут разочаровать, тебе могут сделать больно. Андроид же никогда так не сделает. Он будет преданно служить себе и для первых э, пробных отношений подойдет куда лучше. Ты даже не представляешь, сколько в современных андроидах заложено еще при установке программ, чтобы обслуживать человека и ночью. Андроид будет очень внимателен к тебе заботлив. Подстроится и сделает все наилучшим. «Мама, замолчи!» Мои щеки пылают. Она вообще думает, о чем говорит. Да я такое даже с подружками, которых у меня особо и нет, не решилась бы обсуждать. И злюсь, и стыдно жутко. Ами, я ведь только добра тебе желаю и... Мама! Но ты все же подумай. Подобного Рейдену, дорогого робота, вряд ли еще когда-нибудь получится найти. Несколько месяцев и Рейден тоже устареет и подешевеет. Но это ты загнул насчет нескольких месяцев. Весело хмыкнула мама. Действительно качественный люксовый робот. Ладно, я пойду, а ты подумай. Весь дом этой ночью в твоем распоряжении. И не злись. Ты у меня вроде умная, серьезная, даже циничная. И в то же время порой такая наивная, идеалистическая, мягкая и добрая. Не знаю, как в тебе все это сочетается, но не хочу, чтобы однажды из-за этого в твоей душе потоптались и навсегда лишили этой мягкой, доброй наивности. Проводила уходящая мама взглядом. Что на нее нашло сегодня? И вовсе я не наивная.